Часть вторая. Исторический опыт большевизма в 20 веке и перспективы. Глава 5. Итоги фордизма как американской попытки большевизма в 20 веке. Форд в возрасте 59 лет, будучи уже умудленным жизнью человеком, в своей книге «Моя жизнь, мои достижения» в 1922 году, в год образования СССР, «Сноска», 30 декабря 1922 конец сноски, высказал пожелание, которое мы уже приводили ранее в разделе 4.4. Нужно создать систему, которая не зависела бы ни от доброй воли благомыслящих, ни от злостной эгоистической работодателей, но для этого нужно найти первое условие – реальный фундамент. Сам он своим личным примером, управляя Ford Motors, показывал, что переход общества к ному более эффективному способу производства продукции, ориентированному на гарантированное удовлетворение жизненных потребностей большинства, более или менее добросовестно участвующего в работе на благо всего общества, дело вполне реальное и осуществимое. Форд это доказал практически на уровне микроэкономики в условиях библейско-талмудической деградационно-паразитической макроэкономики построенный на принципах мафиозного организованного господства ростовщичества и биржевых спекуляций, поддерживаемых всей мощью государства и его юридической машины. При этом Форд как предприниматель действовал только на уровне микроэкономики, не имея властных полномочий изменить законодательство и государственное устройство США так, чтобы они соответствовали принципам фордизма, первой американской версии большевизма по его существу. Понимая ограниченность такого рода возможностей, Форд в 1918 году приобрел газету «Дирборн Индепендент» – сноска. «Дирборнская независимая. Дирборн. Город США. Столица Форд Моторс. Конец сноски». Из ее страниц высказывал свои взгляды на исторически сложившуюся организацию общественной, экономической и политической жизни США и мира, и противопоставлял ей принципы фордизма как организационную основу иного образа жизни цивилизации, зависимой от техносферы и производственно-распределительной системы. Однако Форд не добился успеха как пропагандист идей и лидер общественной инициативы по преображению общественной жизни. Более того, ему было предложено прекратить свою общественно-политическую деятельность под угрозой разорения После начала публикации в Dearborn Independent статей по общественно-политическим и экономическим вопросам и роли в них еврейства Форд столкнулся с организованным противодействием распространению газеты и свободному обсуждению в обществе затронутой им проблематики. Это противодействие усилилось после выхода в свет книги «Международное еврейство», в которую были собраны статьи опубликованные в Dirtborn Independent в предшествующие годы. Компания давления и травли против Форда продолжалась на протяжении всех 20-х годов и завершилась тем, что, ведя отсутствие деятельности поддержки высказываемых им общественно-политических и экономических возлений в современном ему обществе, Форд прекратил публичную политическую деятельность. В ходе этой многолетней антифордовской кампании было разное. Так, владелец кинофирмы «Двадцатый век» и «Фокс» От имени еврейской общественности США написал Форду письмо, в котором предлагал ему прекратить выступление по еврейскому вопросу. А в противном случае обещал включить выпускаемую им кинопродукцию кадры кинохроники с разбитыми в автокатастрофах исключительно фордовскими автомобилями, сопровождая их соответствующими пояснениями о количестве погибших, пострадавших и технических причинах происшествий. А завершилась эта кампания тем, что Форду был предъявлен для подписания текст отречения от всего им ранее опубликованного по еврейскому вопросу с извинениями перед еврейской общественностью. Детали извинения и отречения были выработаны его, Форда, двумя представителями и двумя широко известными еврейскими деятелями – Льюисом Маршалом и конгрессменом Натаном Перельманом, Маршал написал текст отлечения которое, он надеялся, станет основой для фордовского извинения перед еврейством и выставит автомобильного титана в смешном свете. «Если бы у меня были его деньги», — цинично сказал Маршал в разговоре с близкими друзьями, — «я не подписал бы такого унизительного заявления и за 100 миллионов долларов». К величайшему удивлению Маршалла, письмо лечения было опубликовано без единой правки, и под ним стояла подпись Форда. В этом письме упор делался на чрезвычайную занятость крупного бизнесмена, не дававшую ему возможности уделять должного внимания статьям, выходившим в «Дирборн *Independent*. Признавалось, что обвинения против евреев носили злонамеренный, несправедливый и фальшивый характер. Великий Форд смиренно просил прощения у многострадального еврейского народа за непроверенные утверждения и ошибки, содержавшиеся в его газете. Отличение Форда было встречено с нескрываемой радостью еврейской общественностью. Антисемиты всего мира в трауре захлебывалось от удовлетворения идишистская печать. Сноска. От названия разговорного жаргона восточноевропейских евреев идиш, возникшего на основе немецкого языка с добавлением в него слов других языков. Конец сноски. Однако раскаялся ли в самом деле гордый американец? После смерти Форда выяснилось. После смерти Форда выяснилось, что никаких апологий перед евреями он не подписывал. Подписи под отречением и извинительным письмом Шапира чикагский адвокат Арон Шапира в 1927 году подал в суд на Генри Форда по обвинению в клевете. Причиной было то, что Форд заявил, что Шапира и другие лица еврейского происхождения участвуют в заговоре, ставившем своей целью контроль над американским сельским хозяйством. Дело уже разбиралось в суде, когда суд поступило извинение за подписью Форда с отличением от высказываемых им ранее обвинений. Международное еврейство, москвитянин, 1993 год, предисловие издателей, страница 22. Конец носки. Были подделаны его помощником Гарри Беннетом, рассказавшим об этом на страницах журнала True, что в переводе на русский означает «правда», в 1951 году. Я позвонил Форду, я сказал ему, что апология уже начертана, и добавил, она выглядит плескверно. Я попытался зачитать ему текст по телефону, но он остановил меня. Тогда я воспроизвел подпись Форда на документе. Я всегда умел подписываться за него очень правдоподобно. Затем я подал бумагу Интурмейеру и Маршалу. Подпись была заверена, и на этом дело исчерпано международное еврейство, москвитянин, 1993 год, страницы 22-23, предисловие издателей. В связи с тем, что отличения Форда реально не было, необходимо упомянуть еще один факт, приводимый в цитированном предисловии к международному еврейству. Так, Бернард Барух был назван Фордом, консулом Иуды в Америке, всесильным евреем и самым могущественным человеком в дни войны, Первой мировой XX века. Когда американские репортеры попросили Баруха прокомментировать данные ему титулы, ближайший советник всех президентов США в первой половине XX века попробовал отшутиться «Неужели вы думаете, что я буду хоть что-то отрицать?» «Международное еврейство», цитированное издание «Предисловие страница 5». Так, по существу, сам Бернард Барух по умолчанию подтвердил правоту оценки Фордом роли еврейства в делании надгосударственной глобальной политики, включая и организацию Первой мировой войны XX века и революции в России и в Германии, о чем Форд писал среди всего прочего. Однако, приводя многочисленные факты, касающиеся роли еврейства в делании внутренней и внешней политики государств Европы и США, а также в глобальной политике и опираясь на подложные протоколы сионистских мудрецов, сноска. О протоколах смотри аналитическую записку внутреннего предиктора СССР, фашистствующий семитизм с точки зрения человечности, конец носки Форд не смог осветить эту роль достоверно. На наш взгляд, одной из причин этого стало незнание им многих фактов истории человечества и обусловленное этим непониманием ее общего хода в прошлом и возможной направленности течения в будущем. Но кроме того, из текста одного интервью, данного Фордом газете «Нью-Йорк Таймс», Можно понять, что злоупотребив невежеством Форда в знании истории глобальной цивилизации и отсутствием у него системно-целостных социологических представлений, само еврейство вовлекло Форда в деятельность, которую оно же потом назвало антисемитской. В 1915 году Форд предпринял попытку прекратить Первую мировую войну XX века. Он зафрахтовал корабль, на котором с группой общественных деятелей США направился к берегам Европы, дабы инициировать мирные переговоры. Мирная инициатива Форда успехом не увенчалась, но позже он сказал корреспонденту Нью-Йорк Таймс следующее. «Сами евреи убедили меня в том, что имеется прямая связь между международным еврейством и войной. На нашем корабле находились два весьма праведных еврейских деятеля. Не успели мы пройти и 200 миль, как они начали внушать мне мысль о том, что евреи управляют всем миром с помощью контроля над золотом. Сноска». Самые быстроходные трансатлантические лайнеры тех лет – Мавритания и Лузитания – пересекали океан со скоростью 25 узлов 25 морских миль в час, одна морская миля – 1852 метра. Другие приличные лайнеры совершали переходы со скоростью около 20 узлов, третисортные – со скоростью 13-17 узлов. Если Форд зафрахтовал приличный пароход, то не прошло и 10 часов после выхода из Нью-Йорка пассажиры только только успели прийти в себя после вращания в порту и разложить вещи как форду уже начали внушать определенные убеждения а впереди было плавание продолжительностью более недели уютные салоны и прогулки по палубе с которой открывается вид на океан что способствует размышлениям но как можно понять из истории египта и цитаты из библии приведенных нами в приложении эти два еврея были правы за исключением одного Если не миром, то западные региональные цивилизации к тому времени управляли наследники древнеегипетской иерархии, последством библейской культуры в целом, а в ее русле – последствия контроля и над евреями, и над финансами, которые контролировали кланы еврейской ростовсической аристократии. Конец сноски. Мне не хотелось верить им, но они пустились в детали, чтобы убедить меня в отношении средств, используемых евреями для контроля над военными действиями. Они говорили так долго и с таким знанием дела, что убедили меня, Международное еврейство, цитированное издание, предисловие, страница 3. Форда удалось вовлечь в еврейский вопрос не только вследствие его невежества в истории и социологии, но и потому, что он лучше понимал организацию и алгоритмику системной целостности многоотраслевого производства и распределения продукции, нежели организацию и алгоритмику психики индивида и алгоритмику коллективной психики, порождаемой ими. Это не означает, что он не чувствовал особенности психики людей и не умел на этой основе организовывать людей в коллективной деятельности. Если бы он был бесчувственным к различию людей в организации их психики и характеру порождаемой ими коллективной психики, управляющей коллективной деятельностью, то в истории не было бы фирмы Ford Motors в том виде, в каком мы ее знаем. Но хотя Форд был более инженером машин, технологий и организации, нежели инженером человеческих душ, он все же увидел и высказал главное, что характеризовало его современников и соотечественников. Сноска. Термин, которым Сталин охарактеризовывал писателей, поскольку именно их творчество в телевизионную эпоху во многом формировало нравственность и миропонимание подрастающих и взрослых поколений образованных людей, в смысле умеющих читать. Конец сноски. Отбор кандидатов для продвижения на руководящие должности нетруден. Он происходит сам собой, вопреки всякой болтовне и недостатки случаев выдвинуться вперед. Средний работник больше дорожит приличной работой, чем повышением. Едва ли более 5% всех тех, кто получает заработную плату, то есть активного взрослого населения, согласится взять на себя сопряженные с повышением платы ответственность и увеличение труда, то есть увеличение заботы об общем деле. Даже число тех, которые хотели бы подняться в начальники бригад, составляет только 25%, и большинство из них изъявляют готовность на это лишь потому, что оплата здесь выше, чем у машины. Люди с влечением к механике, но боящиеся собственной ответственности, по большей части переходят к изготовлению инструментов, где оплата значительно выше, чем в обыкновенном производстве. Подавляющее большинство, однако, желает оставаться там, где оно поставлено. Они желают быть руководимыми, желают, чтобы во всех случаях другие решали за них и сняли с них ответственность и заботу. Сноска. По существу, такого рода отношение к жизни многих людей стирает различия между человеком и рабочим скотом, хозяин которого несет ответственность за действие скота и заботу о скоте. Конец носки. Поэтому главная трудность, несмотря на большое предложение, состоит не в том, чтобы найти заслуживающих повышения, а в том, чтобы найти желающих получить его. «Моя жизнь, мои достижения. Глава 6. Машины и люди». Как ясно из книг Форда, Он не пытался доискаться до причин возникновения господствующей в обществе и выявленной им безответственности и беззаботности, и сопутствующего им иждивенческого потребительского отношения ко всем видам власти и их носителям. Причем речь идет о США, где, как принято думать, во-первых, общественное устройство изначально более демократичное, нежели в монархической Европе, продолжавшей поддерживать многие традиции сословно-кастового строя, как в эпоху крушения монархий XIX – начало XX века, так и в постмонархическую эпоху в силу психологической инерции. Во-вторых, всякому индивиду изначально предоставлено более свободы, чем в более старых государствах Европы и Азии, где свобода самовыражения и творчества индивида так или иначе задавлена исторически сложившимися традициями, корнями, уходящими в глубокую древность. В-третьих, пришлое население США составляли якобы истинные свободолюбцы – которые ради свободы покинули свою этническую родину, а своих детей и внуков, коренных американцев в первом и последующих поколениях, они также воспитывали в духе свободы. Сноска. Иными словами, сетования Форда были бы легко объяснимы в условиях России, где крепостное право было отменено всего за два года до рождения Форда и его сверстников, А традиционная психология крепостного права в проведении людей еще не успела замениться иной психологией. Другое дело, что для России затруднительно найти достоверную статистику по этому вопросу. Конец сноски. Но свобода реально – это, прежде всего, свобода выбора и возложение на себя человеком ответственности и заботы о судьбах других и благополучии всех. Иными словами… Если, с одной стороны, большинство американцев избегают взять на себя ответственности и заботы, что выявил Форд, то это большинство не свободно, а находится под властью меньшинства. С другой стороны, Форд замечает. «Мы обязательно встретим евреев в высших кругах, там, где сосредоточена вся власть. В этом-то и состоит суть еврейского вопроса. Как им удается пробиться на самый верх во всех странах? Кто содействует им? Что они делают наверху?» В каждой стране, где еврейский вопрос становится жизненно важным, выясняется, что причина его – в еврейском умении держать власть под своим контролем. Здесь, в Соединенных Штатах, неоспоримый факт – за последние 50 лет это меньшинство добилось такого контроля, какой бы был невозможен для какой-либо иной национальной группы, превосходящей его по численности в десятки раз. Международное еврейство, цитированное издание, предисловие, страница 9. А в другом миропонимании свобода – Принятие на себя прежде всего по собственной инициативе того или иного качества, полноты и широты власти. Однако, в зависимости от того, насколько принятию на себя власти сопутствует ответственность и забота о судьбах других и благополучии всех, и что именно понимается и подразумевается под благополучием личности и общества, настолько свобода является свободой, а не вседозволенностью по отношению к окружающим. Обычно общество безразлично к вопросу о том, кто персонально осуществляет заботу о человеческом общежитии всех. Тем более это касается толпы, более или менее удовлетворенной своим потребительским статусом и трудозатратами на это обеспечение. Вопрос же о персональном составе власти встает только тогда, когда те или иные общественные группы, вплоть до большинства общества, с деятельностью власти не согласны. Именно вследствие такого рода несогласия с исторически сложившимся общественным устройством и свойственной ему системой производства и распределения продукции, Форд созрел для того, чтобы его вывели на еврейский вопрос. Однако, столкнувшись с ним, он не стал вдаваться в анализ причин возникновения психологических различий в мотивации поведения представителей еврейской следы и остального многонационального по своему происхождению американского общества. Он только зарегистрировал этот, в общем-то, общеизвестный факт. Причина же еврейского вопроса не в еврейском умении держать власть под своим контролем, как то пишет Форд, а в других обстоятельствах, относящихся к алгоритмике психики личности, изучением которых он заниматься не стал, а именно, во-первых, целеустремленность на взятие на себя власти либо отсутствие таковой целеустремленности, и, во-вторых, властные действия людей, освоивших те или иные качества власти в той или иной их полноте и широте, отличающие их от властных действий представителей других культур в той же самой власти и тех же общественно-исторических обстоятельствах. Так называемое еврейское умение держать власть под контролем – это только следствие невыявленных, непонятых и неназванных Фордан причин, статистически выраженных различий в алгоритмике личностной психики евреев и неевреев. Первая причина непрестанного возникновения еврейского вопроса во всех толпоэлитарных обществах, где есть еврейская диаспора, состоит в том, что в тех ситуациях, когда подавляющее большинство неевреев, как заметил сам Форд, уклоняются от принятия на себя властных полномочий, евреи не только не уклоняются от взятия какой-либо власти, но во многих случаях искусственно создают ситуации, в которых они могли бы взять ту или иную власть. Вторая причина. Собственно, и представляющая собой еврейский вопрос, созревший для погрома того или иного рода, состоит в том, что власть, подконтрольная представителем исторически сложившегося традиционного еврейства, вследствие свойственной ей специфики действий, обусловленной еще более глубокими и древними причинами, в своем большинстве неведомыми и равинату а не то что простым евреям, воспринимается остальным обществом, как враждебная ему паразитирующая на нем власть. Сноска. Заявление о том, что еврейская культура, построена на паразитизме, у многих, вне зависимости от их происхождения, вызывает сразу же эмоциональную бездумную реакцию неприятия. Поэтому еще раз напомним, ростовщичество – паразитизм и способ угнетения окружающих и потомков, но оно – системообразующий фактор в библейской культуре. Система торговли персональными авторскими правами и правами интеллектуальной собственности – направлены на то, чтобы культура и, в частности, достижения науки и техники перестали быть общими достоянием. Это тоже система, образующая паразитизм и способ угнетения окружающих и потомков, развивающийся в XX веке в библейской цивилизации. Тем, кто возражает против такой оценки Института персональных авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, следует одуматься и не закрываться вопросом о том, как обществу поддерживать экономически творцов. Другой вопрос. Как защитить общество от системы, в которой оно управляется на основе корпоративно-монопольной скупки и распределения прав на использование тех или иных достижений культуры и науки и техники в частности? Конец сноски. Выявление и понимание этих более глубоких причин, более древних, чем исторически реальные еврейство и его культура, это и есть понимание истоков еврейского вопроса. Сноска. Взгляды внутреннего предиктора СССР на происхождение еврейского вопроса изложены в работе «Мертвая вода» и более подробно в работе «Синайский турпоход». Его существо и перспективы рассмотрены в работах «Мертвая вода», «К богодержавию», «Печальное наследие Атлантиды», «Татскизм – это вчера, но никак не завтра», «Мастера Маргарита – гимн демонизму» либо «Евангелие беззаветной веры». Здесь же поясним этот вопрос кратко. Жречество Древнего Египта нравственно этически деградировало и возжелало безраздельной глобальной внутриобщественной власти. Видя безрезультатность силовых путей достижения этой цели, оно сочло за благо перейти к установлению мирового господства методом культурного сотрудничества. Суть нового для тех лет способа агрессии состояла в том, чтобы сконструировать культуру, принимая которую другие народы оказывались бы в зависимости от затравил проекта. Исторически реально такой культурой стала библейская культура. Для распространения этой культуры и управления проектом на местах был необходим инструмент. В качестве такового инструмента в ходе египетского плена и сорокалетнего кочевья по Синайской пустыне исторически реальное еврейство было выведено на основе тех же приемов, что используются при выведении пород домашних животных с добавлением к ним кое-какой магии. Потом на эту основу было привито исторически реальное христианство, учение Савла, апостола Павла, заместившее собой на 2000 летие утаенное учение Христа, а Ветхий Завет был снабжен Талмудическими комментариями. Так сложилась исторически реальная библейская культура и ее социология. Социологическая доктрина библейского проекта, раскрывающая суть еврейского вопроса, приведена в приложении. Конец носки. Решение еврейского вопроса состоит в практическом ответе на вопрос. Возможно ли изменить господствующую в толпо элитарном обществе и выраженную статистически алгоритмику психики евреев и неевреев так, чтобы конфликт был исчерпан, чтобы в обществе установился лад во взаимоотношениях людей вне зависимости от их происхождения, а само общество и каждый человек пребывали бы в ладу с биосферой, космосом и Богом? А если это объективно возможно, то как это практически сделать? Однако, не выявив истоков еврейского вопроса, Форд не мог дать и жизненно состоятельного ответа на него. Поскольку Форд был более занят управлением Форд Моторс, а социологической в целом и исторической проблематикой занимался поверхностно, по существу мимоходом свободное от работы время, то он не выявил и не назвал своими именами эти более глубокие и древние причины. Своеобразие неприемлемого окружающим поведения подавляющего большинства представителей традиционного еврейства осталось у Форда причинно-следственно-исторически необоснованным и непонятым, а альтернативные их паразитическому мировому господству исторические перспективы остались невыявленными. Это и дало основание лидерам еврейства в США в лице Бернарда Баруха для начала посмеяться над журналистами. «Неужели вы думаете, что я буду хоть что-то отрицать?» А что должен был отрицать Барух? Он, как всякий еврейский интернацист, был искренне согласен с мнением, высказанным антисемитом Фордом. «Международный евреи господствуют не потому, что он богат, а потому, что он в высшей степени одарен торгашеским и властным духом, свойственным его расе». Сноска. Хотя барухи в такого рода высказываниях избегают употребления уничижительного слова «торгашеский», заменяя его нейтральным «коммерческий», как это сделал Лившец в цитированной в разделе 4.2 статье о Форде в газете «Известия» от 11.01.2002, или уважительно благоговейным «Предпринимательский» и тому подобное. Конец носки. «Передайте сегодня мировое господство интернационального еврейства любой другой коммерчески высокоразвитой расе, и весь механизм мирового господства, по всей вероятности, распадется на части» потому что нееврею недостает определенных качеств, будь они божеские или человеческие, врожденные или приобретенные, которыми обладают евреи. Международное еврейство, цитированное издание, страница 76. Форд ведь не стал заниматься поисками ответов на вопросы. Определенные качества евреев и неевреев, исторически реально выражающиеся статистически и отличающие их друг от друга в поведении, генетически и неизменно даны от Бога или же они культурно обусловленные и могут быть изменены с Божьей помощью доброй воли самих людей. Если бы Форд осветил эту проблематику по правде, то Баруху, ему подобным и их закулисным хозяевам, было бы не до смеха над журналистами и читающей публикой, поскольку дело не только в личностных качествах, которыми обладают те или иные евреи, и которыми не обладают те или иные неевреи. Дело в том, что личностные качества одних и их отсутствие у других обусловлены во многом культурой, формируемой и поддерживаемой в русле доктрины определенной глобальной политики. При этом генетический аппарат и культура человечества и национальных обществ взаимосвязаны и оказывают воздействие друг на друга. Сноска. Об этом смотри работу внутреннего предиктора СССР о расовых доктринах, несостоятельны, но правдоподобны. Конец сноски. Суть же библейской доктрины такова, что личностные качества евреев и неевреев в ней определенные, приложение в конце книги, и некоторым способом программируемые. Если бы Форд осветил эту проблематику по правде, то ему бы пришлось, во-первых, либо согласиться с библейской доктриной и подчиниться ей, дескать, объективно, природа раз такова и неизменна, следовательно, надо подчиниться, и, во-вторых, либо выработать ей альтернативу. Если бы он выразил даже кратко альтернативную, обязательно глобальную доктрину, то Баруху, ему подобным и хозяевам библейского проекта, сразу же стало бы не до смеха. Тем более, что тиражи «Дирборн Индепендент» временами доходили до полумиллиона экземпляров, расходившихся по всей территории США. Над журналистами и читающей публикой у них возникла бы неразрешимая в русле библейского проекта проблема, суть которой выражается в том, что невозможно ни купить оппонентов, ни продать им себя» не договориться с ними о взаимовыгодном сотрудничестве при введении и впредь глобальной политике в русле библейской доктрины. Сноска. В этом случае Форд реализовал бы смысл своей фамилии полностью, открыв людям дорогу к иному качеству жизни. Форд в переводе на русский «брод» через водную «черезводную преграду». Вода в некоторых иносказаниях символизирует культуру в целом. В данном случае речь идет о преодолении библейской культуры, легшей водной преградой на пути к человечности. Но в этом узком, прикладном, промышленно-организационном виде, в каком фортизм реально состоялся, он может быть приспособлен практически в любой доктрине организации жизни индустриальной цивилизации, если на то будет воля ее концептуальной власти. Конец сноски. Но коли Форд этого сделать не смог, то посмеявшись над ним, над журналистами и читающей публикой, лидеры и хозяева международного еврейства приступили к эксплуатации антисемитизма и расизма Форда в глобальном проекте под условным названием Клоун с усами. Сноска. Как-то по телевидению прозвучало, что так киноактер-комик 20 века Чарльз Спенсер Чаплин назвал Адольфа Шикельгрубера Гитлера. Шикельгрубер – еврейская фамилия, происшедшая от прозвища Шикельгрубер, прилипшего к иудею, который собирал с евреев шекель, внутренний налог в еврейской общине, установленный равинатом. Гитлер – Шикельгрубер и не более того. Его фамилия – знак для понимающих закулисную историю. Холокост культовый миф для толпы как продолжение проекта Клоун с Усами. Цинично, но такова правда, за кулисной историей библейской цивилизации. Будучи некоторым образом причастник за кулисной истории, Чаплин спородировал Гитлера в фильме Великий Диктатор. Его полную версию США восстановили на основе компьютерных технологий и показали 17.02.2002 года на Берлинском кинофестивале. По первоначальному замыслу Чаплина. В финальных кадрах должна была быть запечатлена сцена братания враждующих армий, солдаты которых отплясывали бы совместный танец. Однако он был вынужден из-за технической сложности съемки такого сюжета, чего там могло быть сложного, отказаться от этой идеи. Вместо этого в конце фильма Чарли Чаплин, который играет в нем две главные роли еврейского парикмахера и диктатора аденоида Хайнкеля, произносит монолог с призывом к миру на планете. От лица кого? Еврея-парикмахера и еврея-диктатора, клоуна, одурачившего простодушных германских националистов и подобных Форду антисемитов во всем мире, Чаблин работал над картиной «Великий диктатор» более года и снимал ее на собственные следства. После выхода фильма в прокат он стал одним из самых коммерческих, побив в 40-е годы в США и Великобритании все рекорды кассовых сборов. РИА Новости, 18.01.2002 Сообщение о находке в подвале дома Чаплина в Швейцарии любительской киноленты, на которой запечатлены эпизоды съемок с Чаплином великого диктатора. Война уже шла на фронтах и в тылах погибали люди, действовали концлагеря, а отношение к Гитлеру в еврейской элите, одним из выразителей мыслей которой являлся Чаплин, было ироничным. Тем, кто хочет как-то возразить, заступая за Чаплина, следует знать, что осмеянное зло не перестает быть злом, И не только не перестает быть опасным, но становится еще более опасным, потому что воспринимается смешным, а не опасным и угрожающим. Конец сноски. Форд сам влез в этот проект вследствие того, что не выявив и не поняв истоков еврейского вопроса, он не отличал друг от друга в их исторически реальном переплетении объективно различных общественно-исторических явлений марксизма, большевизма, социализма, коммунизма и разнородного сионизма. Он, как и Гитлер и многие другие доныне, отождествлял их в одно явление, якобы бесцельно и беспричинно именуемое разными словами. Вследствие этого непонимания Форд не разглядел в Гитлере провокатора, водительствуемого библейской мировой закулисой, имитатора борьбы за свободу против еврейского паразитизма и оказывал поддержку нацистской партии в Германии с самого начала ее становления на протяжении 1920-1930 годов ложно видя в ней выразительницу свободной воли немецкого народа. и заслуги Форда перед проектом «Клоун с усами» были отмечены хозяевами проекта от лица фюрера Третьего Рейха – Гитлера. В июле 1938 года, во знаменование своего 75-летия, Форд был награжден крестом Верховного Ордена Германского Орла. После этого награждения в еврейской и левой плесе снова развернулась антифордовская кампания – Форт на нее, по словам одного из своих друзей, отреагировал так. «Они, немцы, наградили меня медалью. Они, евреи, требуют, чтобы я возвратил ее. В противном случае я не могу считаться американцем. Пусть же они подавятся, я не откажусь от нее». Международное еврейство, цитированное издание, предисловие, страница 33. До того момента, когда имитатор борьбы за свободу от еврейского паразитизма начнет войну, обреченную быть мировой, Оставалось чуть более года, но Форд пребывал в плену своих иллюзорных общесоциологических и общеисторических представлений, хотя сам же писал вскоре по окончании Первой мировой войны XX века. Беспристрастное исследование последней войны, предшествовавших ей событий и ее последствий, неотразимо свидетельствует о наличии в мире могущественной группы властителей, предпочитающих оставаться в тени не стремящихся к видным должностям и внешним знакам власти, не принадлежащих притом к определенной нации, а являющихся интернациональными, властителей, которые пользуются правительствами, широко раскинутыми промышленными организациями, газетными агентствами и всеми следствиями народной психологии, для того, чтобы наводить панику на мир. Это старая уловка игроков – кричать «полиция», когда много денег на столе, хватать во время паники деньги и улетучиваться. В мире также есть сила, которая кричит война убегая убегает с добычей во время замешательства народов. Нам не следует забывать, что несмотря на одержанную нами военную победу, миру до сих пор не удалось разбить на голову подстрекателей, натравивших народы друг на друга. Не следует забывать, что война – искусственное зло, которое, следовательно, может создаваться применением определенных технических приемов. Компания военной травли ведется почти по тем же правилам, как и всякая иная компания. При помощи всевозможных хитрых выдумок внушают народу неприязнь к нации, с которой хотят вести войну. Сначала вызывают подозрения у одного, затем у другого народа. Для этого требуется всего лишь несколько агентов со смекалкой и совести И пресса, интересы которой связаны с теми, кому война принесет желанную прибыль. Очень скоро окажется на лицо повод к выступлению – не представляет ни малейшего труда найти повод, когда взаимная ненависть двух наций достигла достаточной силы. «Моя жизнь, мои достижения», глава 17, на всевозможные темы. Эти события показывают, что большевистская устремленность, объективно свойственная Форду в его деятельности в границах Форд Motors, при попытке выйти за границы предприятия, была перехвачена сторонними силами, извращена и доведена до абсурда во всем, что выходило за пределы его профессионализма в качестве техника и экономиста. СНОСКА Когда международное еврейство стало широко распространяться и оказывать вполне определенное воздействие, американский еврей Исаак Линдман из организации American Hebrew потребовал, чтобы Форд доказал существование еврейского заговора. Линдман заявил, что готов собрать необходимые средства для привлечения лучших сыщиков. В любом случае, независимо от итогов расследования, Он намерен опубликовать его результаты. Генри Форд всегда симпатизировал полицейским и детективам, поэтому ему показалось, что ему подкинули блестящую идею. Нужно только, чтобы расследование проводили его люди, а не еврейская агентура. Автомобильный король создал специальную штаб-квартиру и собрал группу для проведения операции под названием «Тайное мировое правительство». В эту группу вошли довольно пестрые личности. Два сотрудника секретной службы США – Несколько профессиональных сыщиков и просто мужественные юдологи. Бесстрашные герои невидимого фронта, словно тени, следовали за известными еврейскими деятелями и посылали закодированные донесения своему шефу в Детройт. Отважные детективы потратили уйму денег на обнаружение тайной телефонной линии, связывавшей верховного сутью Брандеса и Белый дом. Неудивительно, что их усилия оказались надластными. Такой линии не существовало. «Международное еврейство», цитированное издание, предисловие, страница 20. А древний заговор все же имел место, но работал он на иных, почти что общеизвестных принципах. Смотри приложение в конце книги, а также работы внутреннего предиктора СССР, «Мертвая вода», «К богодержавию», «Печальное наследие Атлантиды». Троцкизм – это вчера, но никак не завтра. Их способен выявить каждый желающий, сидя дома и читая Библию, Коран, мифы разных народов и научные книги по истории, воспоминания частных лиц и общеизвестных деятелей. Надо только задумываться о том, какие реальные события стоят за повествованиями. Авторы и составители текстов которых на что-то обращают внимание читателя, а от чего-то его уводят, свидетельствуют о чем-то, не понимая смысла описываемого ими. Конец сноски. Главная причина этого состоит в собственной объективной, а не декларируемой нравственности Форда которая обусловила его способ миропонимания. В культуре нынешней глобальной цивилизации можно выявить два способа миропонимания. Сноска. Об этом смотрю работы внутреннего предиктора «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». «Мастер и Маргарита. Гимн демонизму либо Евангелие беззаветной веры». «Приди на помощь моему неверию" «О дианетики и саентологии по существу». «Печальное наследие Атлантиды». Троцкизм – это вчера, но никак не завтра. Конец сноски. Первый. центричный. В нем мысленное древо развивается в разных направлениях от собственного «я», берущего на себя роль начала отсчета системы координат. В процессе развития мысленного древа в его разрозненные ветви вовлекается все новая и новая информация, относящаяся к самым разным областям жизни и деятельности личности и общества, современников и человечества в целом. Мышление уровня сознания представляет собой единство потока эмоций и потока языковых конструкций и образных представлений. Это можно назвать эмоционально-смысловой строй души. Эмоции, в свою очередь, представляют собой выход на уровень сознания в форме предельно обобщенной оценки хорошего или дурного настроения, осознанно неосмысленных, нравственно обусловленных результатов деятельности бессознательных уровней психики личности, в своих возможностях обработки информации, многократно превосходящих уровень сознания. Сноска. Нормально взаимоотношения сознания бессознательных уровней психики таковы, что бессознательные уровни несут основную нагрузку по обработке информации и выработке поведения, а уровень сознания осуществляет настройку автопилота бессознательных уровней психики на разрешение тех или иных проблем и решения задач. Конец сноски. При личной алгоритмике психики – Поток эмоций обусловлен теми обстоятельствами, которые непосредственно воздействуют на личность. В результате изменяется осознание собственного «я». Поэтому, в зависимости от того, в каком эмоциональном настроении человек с яцентричным способом миропонимания берется за те или иные дела, он в них достигает большего или меньшего успеха, либо терпит крах. А многие процессы он просто не в состоянии осмыслить потому, что за время, необходимое для этого, у него неоднократно меняется начало координат, от которого он выстраивает мысленное древо, и всякий раз со сменой начала координат процесс мышления разрушается, не достигнув результата или придя к ложному результату. Сноска. Иными словами, для того, чтобы додуматься до чего-то нового и жизненно состоятельного, необходимо не только предварительно освоить некоторый минимум сведений, но и быть в настроении, позволяющем додуматься. В противном случае процесс мышления в необходимом направлении либо не начнется, либо, начавшись, уклонится на другую тему или прервется. Вследствие такого рода неустойчивости процесса личного мышления даже в тех случаях, когда об одних и тех же проблемах в жизни общества иногда начинают задумываться миллионы, до жизненно состоятельных ответов на них додумываются только десятки, а то и единицы. Соответственно, необходимо учиться быть властителем своего настроения эмоционально-смыслового строя души. Конец носки. С другой стороны, оценив реальную нравственность носителя яцентричной алгоритмики психики и управляя его эмоциями, его можно подвести к определенным мнениям и удержать от того, чтобы он пришел к каким-то другим, нежелательным для пекунов мнения. Это и произошло с Фордом. Когда он попробовал стать общественно-политическим деятелем, то попал под опеку вследствие того, что ему был свойственен яцентличный способ миропонимания. Мы не будем заниматься обширным и углубленным психоанализом, доказывая этот факт. Достаточно и того, что яцентлизм миропонимания Форда прямо выразился в названии его книги «Моя жизнь. Мои достижения». Если бы его способ миропонимания не был яцентличным, то книга бы называлась иначе, например «Моя жизнь. Наши достижения». Поскольку, как неоднократно пишет в разных местах своей книги сам Форд, все достижения Форд Motors не его личные достижения, а достижения коллектива, возникшего и развивавшегося под его руководством на принципах товарищеских отношений людей, то есть на принципах большевизма. Действуя Форд иначе, так как действовали большинство предпринимателей его современников, то не было бы Форд Моторс в том виде, в каком она исторически сложилась. И тогда, скорее всего, никто бы, кроме близких родственников и знакомых, и не знал бы, что был такой Генри Форд. Яцентричному миропониманию свойственна некоторая калейдоскопичность, в том смысле, что в нем разные понятия оказываются разрозненными, не имеющими связи друг с другом. То же касается и взаимосвязей понятий и объективных явлений. Именно вследствие такого рода калейдоскопичности, свойственной яцентризму, Форд и не заметил указанного несоответствия в названии книги «Мои достижения» ее содержанию, работа коллектива и его достижения. Яцентлизм, алгоритмики психики и миропонимания естественен для детей в процессе их личностного становления. Но по мере того, как человек взрослее обращает внимание на взаимосвязи, как ему прежде казалось, разрозненных понятий в его психике и, казалось бы, разрозненных явлений в жизни, он начинает искать и вырабатывать в себе альтернативу яцентлизму хотя может и не осознавать этого и не знать каких-либо названий для того, что мы назвали яцентризмом, и для альтернативы ему. В результате поиска альтернативы складывается второй способ миропонимания. Второй – богоначальное миропонимание. В нем мысленное древо развивается в последовательности. Бог, тварное мироздание – предмет внимания человека во взаимосвязях этого предмета со всеми остальными выявленными им в течение жизни объектами и субъектами. В этом миропонимании есть камертон, обеспечивающий соответствие эмоционального и смыслового строя души человека, жизни как таковой. Бог – Вседержитель, не ошибается. Все, что свершается, свершается наилучшим возможным образом. Но по отношению к обществу это справедливо с оговоркой при тех нравах и этике, которые свойственны людям. Сноска. Иными словами, если вам не нравится, что и как происходит, переосмыслите свои нравы и этику и помогите в этом окружающим. Бог не меняет того, что происходит с людьми, покуда люди сами не изменят своих помыслов. Коран 13.12. Конец носки. Осознание этого факта должно сопровождаться радостью, положительными эмоциями и жизнеутверждающим спокойствием. В таком эмоционально-смысловом строе алгоритмика психики работает наилучшим образом, решает проблемы, с которыми сводит жизнь и устраняя допущенные ею уже в прошлом. В богоначальном миропонимании калейдоскопичность устраняется непрестанно. Мир представляется все более детальной мозаикой. Начало координат в нем, в принципе, объективно неизменно, что является непоколебимой основой для устранения всех ошибок миропонимания и личностного развития человека. Но культура современной цивилизации такова, что ясентризм психики в той или иной степени сохраняется и у большинства взрослых, А те, кто так или иначе перешел к богоначальному миропониманию, в какие-то моменты срываются в яцентризм под воздействием каких-то свойственных им ошибок сложившейся нравственности. Интеллектуальная же мощь всякого индивида в решении всех проблем, которыми он занимается, реализует себя всегда в русле определенного способа миропонимания, либо яцентричного, либо богоначального, сохранив до старости яцентризм алгоритмики психики. Форд оказался несостоятельным как социолог и общественный деятель-практик, то есть не состоялся как Форд, брод через преграду. Хотя в одной из ветвей своего яцентричного миропонимания он смог выразить организационно-экономические принципы большевизма и социализма.